Глава семьдесят пятая Если я скажу, что бросился вон из комнаты, это будет неправдой. Я был вежлив, хоть и холоден, но тем не менее покинул апартаменты Ноака без промедления, отрез отказавшись слушать его дальнейшие предложения или тщательно продуманные доводы, почему я должен ему помогать. Кроме того, я не позволил Хармвелу нанять мне экипаж или сопровождать меня домой. Накрапывал мелкий дождик. Я брел по улицам, где еще было полно гуляк и тех, кто на них охотился. Сжав шляпу в руках, я постоял пару минут возле работного дома на Касл-стрит, уставившись на небо, где в любом другом городе увидел бы звезды, но только не в Лондоне. Я почувствовал прохладу дождевых капель на щеках. Именно тогда я, наконец, признал истину, которая была очевидна с той самой минуты, как Софи покинула мою комнатку в Фендлхаусе. Я потерял ее. На самом деле я никогда не обладал ею, разве что в очень узком смысле слова, поэтому не мог назвать ее своей и говорить, что потерял. Это неправда. Она лишь одолжила мне себя по каким-то своим причинам, и, как это часто бывает, кредитная сделка была оформлена лишь на короткий срок, а процентная ставка оказалась выше, чем ожидал заемщик. Через несколько минут я добрался до тренда Я шел медленно, настолько утомленный, что даже не осознавал своего изнеможения, настолько измученный, что меня не интересовала возможная слежка. Я представлял, что парю над тротуаром, пытаясь смягчить боль в стертых ногах, а левая еще и промокла, поскольку в подошве образовалась дыра. По дороге я мысленно возвращался к происшедшему на Брюер-стрит. Мои раздумья текли с обманчивой ясностью, которая часто сопровождает усталость. «Думаю, мистер Ноак был со мной откровенен». Возможно, от того, что им владело фанатичное желание отомстить за смерть сына, но он отчаялся добиться успеха. Или по причине почтенного возраста и утраты остроты ума. Или все в совокупности. Или же наоборот, каждое слово, каждое предположение, каждое признание было тщательно выверено с неизвестной мне целью. События вечера стали последними в длинной цепи. От начала и до конца этой печальной истории меня водили за нос. Сначала Генри Франт, потом Стивен Карсвул, а теперь и мистер Ноак, а еще Флора Карсуэлл и даже, возможно, Софи, хотя любовь, которую я к ней испытывал, отчаянно пыталась убедить меня, что Софи такая же жертва, как и я. Безусловно, я чуть было не принял предложение мистера Нока, поскольку оно, казалось, отвечает моим собственным желаниям. Но среди прочих недостатков его плана был и такой — Я не мог избавиться от мысли, что если у кого и был мотив убить мистера Франта, так это у самого мистера Ноака. Я остановился и прислонился к ограде. Какая-то часть меня осознавала, что шаги за моей спиной затихли. Через мгновение я двинулся дальше, и шаги тоже. Я повторил эксперимент и получил тот же результат. Лондон — оживленный город, но по ночам кое-где царит такая тишина, что можно услышать, как муха летит». Мне бы стоило насторожиться, но я так устал, а голова была полна иных тревожных мыслей, чтобы отметить, что шаги, возможно, являют повод для опасений. Великий план мистера Нока по расстраиванию вражеских замыслов состоял в следующем. Он хотел, чтобы я шпионил за Софи, а через нее и за мистером карсуалом. Как оказалось, миссис Керридж была рада время от времени делиться с мистером Хармовелом сведениями, и она сообщила о моей встрече с хозяйкой на кладбище. Кроме того, от миссис Керридж Ноак узнал о настоящих причинах моего отъезда из Монкшилл парка Со слов Керридж и собственных наблюдений Ноак сделал совершенно верное заключение о моих теплых чувствах к Софии Франт. Кроме того, он пришел к выводу, что на раннем этапе моего знакомства с мистером Карсуэллом старик нанял меня для какого-то конфиденциального дела — Вот почему Ноак велел Хармвеллу следить за мной во время первого похода на Куин-стрит, когда я искал человека, который мог оказаться либо Дэвидом По, либо Генри Франтом. Мне повезло, что так получилось, поскольку Хармвелл спас мне жизнь, когда на меня напали нанятые Иверсоном головорезы, и теперь Ноак хотел, чтобы я отплатил ему за это. Сегодня вечером Ноак соблазнял меня возможной наградой — «Если я смогу привлечь Софи на свою сторону и убедить ее шпионить за Карсволом, то могу надеяться и на то, что получу саму Софи. Если Карсуэлл будет опозорен, то ей нужно будет найти себе другого. Мистер Ноак заверил меня, что в случае успеха предоставит мне денежное довольствие, чтобы я мог обеспечивать Софи. Но эти обещания оказались весьма туманными, и не было никаких гарантий, что Ноак их выполнит». Я понимал, что он готов обещать что угодно, только бы я обеспечил крах Стивена Карсвела и выяснил, кто же был тот человек на веллингтон Террас. И, наконец, я не доверял этому американцу и потому не рассказал об отрезанном пальце, который мне подсунул дантист, и о сегодняшнем открытии. Этот самый дантист входит в число клиентов мистера Иверсона. Ценой огромных усилий я оторвался от ограды и побрел по стренду. Движение стало разновидностью пытки — но физическая боль еще не самая страшная. Намного страшнее было отчаяние, давившее на меня. Предложение Ноака означало шанс вернуть Софи. Самая заманчивая и соблазнительная перспектива из всех, что когда-либо маячили передо мной. Я мог бы оправдать свою готовность поддаться искушению тем, что это может спасти Софи от Карсуала, которого я считал отъявленным негодяем. Я услышал шаги за спиной, медленные и вялые, словно эхо моих собственных. Меня преследовала сама Немезида, и она понимала, что торопиться не нужно. Камень преткновения в том, что за последние шесть-семь месяцев я слишком хорошо усвоил, каково это, когда вами манипулируют, а вы можете контролировать свою судьбу ровно настолько, насколько на это способен Петрушка в кукольном спектакле. Но если я приму предложение мистера Ноака, то должен буду превратить Софи в свою марионетку. Согласившись выйти за Карсула, она сделала бы исключительно разумный выбор». Он богат, она бедна. Он стар, она молода. По крайней мере, брак вряд ли продлится долго. С ее стороны, это был бы брак по расчету. А что же до мистера Карсвелла, то я сомневаюсь, что чувство, которое заставляло старика желать Софи, имеет что-то общее с любовью в обычном понимании слова. Это скорее потребность обладать, поработить, но не любовь. Но обе стороны выиграли бы в результате. Во все времена люди могли быть счастливы в браке без любви, но не без денег. Как верно заметила Флора Карсуэлл, рай в шалаше — это хорошо, но кто заплатит по счетам? Любовь нельзя есть и пить, нельзя надевать ее вместо одежды, ею нельзя накормить своих детей. Я добрался до поворота на Гонт-Корт. Разумеется, никакого газового освещения здесь не было, лишь судорожно поблескивало пламя в керосиновой лампе на углу». «Ничто не изменилось», — твердил я себе с тех пор, как Софи дала мне конджа. У подножья лестницы, ведущей к входной двери дома номер три, я остановился, оперся о перила и посмотрел туда, откуда пришел. Я услышал, как вдалеке проехала карета по стренду, раздался цокот копыт, звон упряжи и стук колес по мостовой. Шагов не было. В какой-то момент они прекратили меня преследовать. Я сказал себе... В Лондоне драмы разыгрываются каждую ночь, и нет причин думать, что те шаги принадлежали кому-то из действующих лиц моей трагикомедии. Но теперь, когда они стихли, я вдруг почувствовал необъяснимую тревогу. а — пробормотал я себе под нос. Ауе, пух